Глава 14. Формирование влиятельных кругов. 1974 год. Застой главная характеристика состояния современной культуры, и на первый взгляд это удивительно. Атмосфера обнищавшей серости, измученной рутины, застойной монотонности ощущается во всех сферах нашей культурной деятельности от сцены и экрана до литературы и искусств. и да якобы интеллектуальных публикаций и обсуждений. Мне на что смотреть и нечего слушать. Всё вызывает ощущение дежавю и дежа-антандью. Как давно вы читали что-нибудь потрясающее, разноплановое, свежее, неожиданное. В интеллектуальном плане люди носят бижутерию, сделанную по образцу другой бижутерии мастерами, которые никогда не видели настоящих драгоценных камней. Оригинальность, забытый опыт. Последние причуды чахнут ещё при рождении. Заменители смелости и жизненной силы, например, визгливые хиппи, слишком фляш, который смотрится как избыточный макияж на морщинистом лице стареющей проститутки. Симптомы сегодняшней болезни культуры следующие: подчинение при отсутствии авторитетов, неуверенность, выраженная вялым интересом к мелочам, подобострастная обеспокоенность соответствием неизвестным стандартам несуществующего лидера, пелена страха без конкретного объекта. В психологическом смысле такова культурная атмосфера общества, живущего под гнётом цензуры. Однако в Соединённых Штатах нет цензуры. Я всегда говорю, что основная причина культурного разложения заключается в кризисе философии, который оставляет человека без интеллектуального руководства. Это причина фундаментальная. Её последствия не всегда непосредственные и очевидные, и её разработка вызывает много вопросов. Посредством чего она влияет на жизни людей? Задействованы ли здесь только внутренние психологические процессы или примешиваются и внешние, практические, экзистенциальные меры? Почему в кризисе философии не находится мыслителей, готовых шагнуть в этот вакуум и построить новую систему мышления на новом основании? Если в философии нет единого мнения, то почему крах ложных утверждений так пролизует людей, которые никогда в них не верили? Почему эти ложные убеждения задерживаются в философии, не ставятся под сомнение, подобно облаку пыли над другими нами? Философия воздействует на образование, и ложная философия может искалечить умы людей ещё в детстве, но она не способна искалечить всех и искалечить необратимо. Что происходит с теми, Кто смог выжить, почему их не слышно? Что, помимо физической силы, может заглушить активные умы? Ответ на последний вопрос ничего. Только применение физической силы защищает ложные убеждения от их оспаривания и увековечивания. Только привлечение силы в сферу интеллекта, то есть только действия государства, может заглушить голос целой нации. Но как эта культурная разруха Держится единённый штаб и в своей власти. В нашей стране нет государственного подавления и запрета на идеи. Как и в любой смешанной экономике, мы завязаны в громадный клубок государственного контроля. Однако возражают обычно: это влияет на наши доходы, а не на мышление. Такое разделение необоснованно. Всего один контролируемый аспект человеческой жизни неизбежно и постепенно воздействует на остальные. Хотя действительно государство пока не делало никаких явных попыток в сторону контроля интеллектуальной жизни нашей страны. Каждый всё ещё свободен сказать, написать и опубликовать всё, что он хочет. Однако люди молчат, пока их культура гибнет от всё более укореняющейся и организованной эпидемии медиократии. Не может быть, чтобы интеллектуальный уровень всего человечества опустился так низко, и не может быть, чтобы весь талант резко исчез как из нашей страны, так и со всей планеты. Если подобное вас озадачивает, то требующая проверки предпосылка заключается в идее, что только государственное подавление уничтожает интеллектуальную жизнь страны. Нет, не только. Есть ещё один путь государственное поощрение. Поощрение со стороны государства не приказывает людям верить, что ложь это истина, оно просто делает их безразличными к вопросам истины и лжи. Держа это вступление в голове, рассмотрим примеры методов, процессов и результатов такой политики. В декабре 1971 года Представитель Конгресса, демократ от Нью-Джерси Карнелиус Галагер на заседании в Белом доме объявил, что для написания книги по ту сторону свободы и достоинства доктору Скиннеру Национальным институтам психиатрии было выделено 283 тысячи долларов. Разобравшись в деталях, он узнал, что это лишь верхушка айсберга. Журнал Хьюман Ивэнс кратко изложил его изыскания. Когда Галагер запрашивал информацию о гранте для Скиннера, и количестве денег, выделенных государством на бихевиористские исследования, Счётная палата ответила, что такая задача практически невыполнима. Представители палаты сказали, что государственными структурами финансировались десятки тысяч исследовательских проектов в области бихевиоризма. Предварительный сбор данных выявил до 70 тысяч грантов и контрактов в министерстве здравоохранения, образования и социального обеспечения и 10 тысяч грантов в рамках управления рабочей силой в министерстве труда. Тысячи дополнительных проектов стоимостью в миллионы долларов также были профинансированы министерством обороны, НАСА и Комиссией по атомной энергетике, согласно данным Счетной палаты. В своей речи Галагер заявил: "Конгресс отвечает за каждый выделенный доллар на гранты и контракты, но мы так и не знаем, как эти деньги были потрачены. Далее, федеральная система грантов неразрывно связана с колледжами и университетами деньгами, выделенными Конгрессом. Я не вношу предложений по уменьшению академической свободы в Америке". но считаю, что конгресс должен быть по крайней мере полностью осведомлён и, если потребуется, имел в своём распоряжении механизмы и экспертные оценки, чтобы противостоять антидемократическим мыслям, запущенным федеральными фондами. Мистер Галагер сказал, что он не умаляет права доктора Скиннера отстаивать свои идеи. Что мне действительно хочется спросить, так это должны ли они субсидироваться федеральным правительством, учитывая, что, по моему мнению, он продвигает идеи, угрожающие будущему нашей государственной системы, принижая американские традиции индивидуализма, человеческого достоинства и самодостаточности. Если бы мистер Галлагер был последовательным защитником тех американских традиций, которые описывает во второй половине предложения, он бы замолчал, произнеся первую Но, похоже, он не увидел противоречия, потому что его решением проблемы было создание избирательного комитета частной собственности, человеческих ценностей и демократических институтов, созданного для противодействия угрозам, содержащимся в мыслях доктора Скиннера, нашей конституции, конгрессу и избирателям. Ничего нет более опасного для наших институтов, чем предложение основать правительственный комитет для противостояния антидемократическим мыслям, мыслям Скиннера или чему угодно. Либеральный журнал The New Republic быстро среагировал и выразил протест в выпуске от 28 января 1972 года. Но не поднимая вопроса о правильности государственных грантов, он лишь прокомментировал иную сторону того же противоречия. он только возразил на мысль о правительстве, определяющем верность и допустимость идей, и таким образом устанавливающем интеллектуальную ортодоксию. При этом обе точки зрения истинны. В высшей степени неправильно для государства субсидировать врагов нашей политической системы, как и примерять на себя роль идеологического арбитра. Но не представитель Конгресса, не журнал Не захотели увидеть правильный ответ. Все зло изначально содержится в государственном субсидировании идей. Оба проигнорировали тот факт, что любое вмешательство государства в сферу идей за или против кого-то уменьшает интеллектуальную свободу и создает официальную арт-доксию привилегированную элиту. Сегодня она называется влиятельными кругами. Девально иронично, что the New Republic определила механизм, согласно которому образуются влиятельные круги, без понимания социальных последствий собственного аргумента. Высказывая несогласие с точкой зрения Галагера о том, что целенаправленная политика может способствовать бихевиористской школе в психологии, журнал пишет: Обращение конгрессмена не учитывает, что грант Скиннера был одной из 20 наград Senior Ресечкари-а wards, выдаваемых научным лидерам во всех областях психологии, и не являлся специально учрежденным. Ни одной подобной награды не было выдано Национальным Институтом психиатрии с 1964 года, но 18 из них, изначально выданных на пять лет, были продлены. Грант Скинера был продлен в 1969 году, и его 283 тысячи долларов. превратятся в двадцать восемь целых три десятых тысячи долларов в 1974 году. Скиннер продолжает вести в Гарвардском университете один семинар в год с 1964 года. Другими словами, его университетская зарплата будет выплачиваться из федеральных фондов до 1974 года, что более выгодно для университета, чем для ученого, поскольку он мог бы распоряжаться как минимум такой же зарплатой в других местах. Подумайте об отчаянном финансовом положении частных университетов. Затем задайтесь вопросом, что подобное золотое жило сделает для них. Общеизвестно, что большинство университетов зависят от правительственных исследовательских проектов, как от одного из крупнейших источников дохода. Правительственные гранты неофициально наделяют каждого грантополучателя официальной властью. Именно его влияние Идея, теория и предложение по найму сотрудников будет тихо и незаметно доминировать в учебном заведении. Что обеспокоенный долгами директор колледжа сможет сказать носителю выгоды? Теперь заметьте, что эти гранты были выданы старшим исследователям, что они были пламс, как их застенчивой циничностью называет Дэн Юри Паблик для научных лидеров. Как Вашингтонские бюрократы и конгрессмены узнают, какого учёного нужно поддержать, особенно в такой противоречивой сфере, как общественные науки? Самый простой способ выбрать того, у кого хорошая репутация. Заслужена ли эта репутация или нет? Верны ли его достижения или нет, появились ли они благодаря талантам или протекции обществу или случайно это те вопросы, которые не рассматриваются и не могут быть рассмотрены людьми, присуждающими награды. Когда не получается или запрещено выносить решение, исходя из личных предпочтений, главной проблемой становится не выбор, а оправдание выбора. Именно это заставит членов комиссии, бюрократов и политиков тяготеть к громким именам. Результат дополнительная помощь из-за того влиятельным людям, то есть укрепление статус кво. Хуже всего, что к этому методу выбора прибегают не только трусливые и коррумпированные, но и честные чиновники. Метод навязан им существующими условиями, чтобы продвинуть независимое и обоснованное суждение о ценности каждого номинанта или проекта в каждой научной сфере, чиновник должен быть универсальным учёным. Если он консультируется с экспертами, то дилемма сохраняется. Он должен либо быть эрудитом, который знает, с кем надо консультироваться, либо оставить решение за теми, кто был учениками профессоров, о которых и нужно вынести решение. Следовательно, присуждение наград известным лидерам кажется ему единственно справедливой политикой, ведь кто-то же сделал их известными, кто-то уже точно знает, даже если я нет. Если бы чиновники попытались миновать лидеров, И дать гранты многообещающим новичкам несправедливость и иррациональность ситуации была бы намного хуже. Поэтому у большинства из них есть предчувствие, что так делать не надо. Если стипендия требует оценки существующих знаний в каждой области, то только все знания поможет провести такую оценку, что и показали различные спонсируемые из частных источников конкурсы, направленные на поиск будущих талантов. Более того, сложившиеся условия запрещают честному чиновнику опираться на собственные суждения. Он должен быть беспристрастен и справедлив при принятии решения о присуждении наград в общественных науках. Чиновник, не обладающий хотя бы минимальными знаниями и убеждениями в этой области, не имеет морального права быть государственным служащим. При этом требуемая от него справедливость подразумевает: он должен отбрасывать в сторону игнорировать либо уклоняться от своих убеждений, ведь они были бы предубеждениями или цензурой, и продолжать раздавать большие суммы общественных денег с непредсказуемыми последствиями для будущего страны, не оценивая сущности идей грантополучателей, то есть не прибегая вообще ни к какому суждению. Награждающие часто прикрываются заявлениями, что выбирая признанных лидеров, они действуют демократично и поощряют избранных обществом людей. Но в этой области нет демократии. Наука и разум не работают путём голосования или общего согласия. Самые известные совершенно не обязательны самые лучшие, как и наименее известные. Поскольку здесь применяются нерациональные стандарты, то метод тех, кто присуждает награды, ведёт к оценке личности, а не идей, продвижения, а не заслуг, престижа, а не истины. Результат власть газетчиков. Получающие выгоду от государственной помощи обычно находятся среди тех, кто громче всех протестует против тирании денег. Наука и культура, восклицают они, должны быть освобождены от произвольной власти богатых собственников. Но есть одно но: богатые не могут ни купить целую нацию, ни принудить ни одного частного лица. Если богач хочет поддержать культурную деятельность, он может это сделать лишь в строго ограниченных размерах. и он несёт ответственность за последствия своих действий. Если он не опирается на собственные убеждения, а просто потакает своим иррациональным прихотям, то результаты будут противоположны его изначальным целям. Его проекты и протеже игнорируются и презираются в их профессиональных кругах, и никакие деньги не купят ему влияния на культуру. Подобно тщеславной публицистике его предприятие будет пустой тратой частных денег без широкой значимости. Культура защищена от него тремя неуязвимыми компонентами: выбором, разнообразием и конкуренцией. Если он тратит свои деньги на глупые предприятия, он вредит только себе, и что важнее, он тратит собственные деньги, они не отняты силой у нежелающих отдавать их просто так. Фундамент зла государственных грантов. покоиться на том факте, что людей принуждают платить за поддержку идей, диаметрально противоположных их собственным. Это серьёзное посягательство на индивидуальную целостность и сознание. Недопустимо брать деньги разумных людей на поддержку Скиннера или наоборот. Конституция запрещает религиозные и государственные учреждения, верно обозначая их существование как нарушение индивидуальных прав. Поскольку верования человека защищены от насильственного внедрения, тот же принцип должен защитить его обоснованные убеждения и запретить государственное вмешательство в сферу мысли. В социальном плане самые разрушительные последствия тирании распространяются неразличимой неофициальной группой людей, фаворитами чиновников. Согласно истории абсолютных монархий, Именно королевские фавориты всегда творили самые чудовищные беззакония. Даже монарх был ограничен необходимостью демонстрировать некое подобие справедливости, чтобы защитить свою репутацию от народного негодования. Но получатели произвольной, капризной благосклонности монарха обладали властными привилегиями без ограничений. Именно среди коварных, вероломных и лицемерных лизоблюдов королевского двора находились самые худшие проявления власти. Это истинно для любой политической системы, оставляющей для таких людей лазейки, и для абсолютной монархии, и для диктатуры, и для смешанной экономики. Сегодня мы наблюдаем одно из самых худших проявлений власти в интеллектуальной сфере нашей страны власть фаворитов, неофициально привилегированных частных групп с правительственными полномочиями, но без государственной ответственности. Это изменчивые группы, часто враждующие между собой, но объединяющиеся против посторонних. Они всеми силами стремятся завладеть кратковременной благосклонностью. Их точный статус неизвестен ни самим членам групп, ни их врагам, ни их покровителям среди сотен конгрессменов и тысяч бюрократов, которые напуганы этими франкенштейнovskими творениями. Как и в другой игре, лишённой объективных правил, успех и власть здесь зависят от зазывал, газетчиков и обманщиков. Частные клики всегда были в интеллектуальной сфере, особенно в искусстве, но они служили препятствием и противовесом самим себе, и любой нонконформист мог войти в сферу и подняться без их помощи. Сегодня они объединены в понятие влиятельные круги. Этот термин establishment начал широко использоваться в нашей стране лишь десятилетия назад. продом он из Великобритании, где применялся по отношению к семьям высшего сословия, традиционно занимавшихся определёнными сферами деятельности. Британская аристократия политически сформированная каста, институт запрещённый и забытый в Соединённых Штатах. Происхождение аристократии данные королевской властью привилегии получать незаслуженный доход от принудительной работы жителей определённой местности. Сегодня та же политика работает в США, только привилегии раздаются не навсегда, а одноразовыми выплатами на определённое время, и принудительная работа налагается не на группу рабов на определённой территории, а на всех граждан государства. Этот факт не меняет природы такой политики и её последствий. Заметьте характер наших интеллектуальных влиятельных кругов. Они отстают на сотню лет. они придерживаются как догмы основных принципов бывших модными на рубеже веков мистицизма Канта, коллективизма Маркса, альтруизма уличных евангелистов. Две мировые войны Три уродливые диктатуры: Советская Россия, нацистская Германия и коммунистический Китай, а также другие варианты разрушающего социалистического эксперимента в повсеместном распространении жестокости и отчаяния, не заставили современных интеллектуалов поставить под сомнение или изменить свои догмы. Они всё ещё думают, что это смело, идеалистично и нетрадиционно обвинять богатых. Они всё ещё верят, что деньги корень всего зла. за исключением государственных денег, которые являются решением всех проблем. Интеллектуальные влиятельные круги заморожены на уровне своих старейших членов, которые были знамениты во времена системы государственного подкрепления. Контролируя образование, лидеры увековечивали свою догму и постепенно заглушали оппозицию. Среди интеллектуалов всё ещё есть инакомыслящие, но это лишь капля в море, не затрагивающая основных принципов. Такое инакомыслие разрешено даже в католической церкви, пока оно не начинает ставить под сомнение догму, или в самокритике советских социальных институтов, пока эта критика не затрагивает основы коммунизма. Инакомыслие, не задевающее основных принципов, служит лишь их укреплением, особенно учитывая, что кризис в философии и рост власти государства вместе работают на укрепление позиций влиятельных кругов. Власть неофициально привилегированных частных групп распространяет особый вид страха, похожий на медленный яд, вводимый в вадимыв культуру. Это страх не конкретного правителя, а неизвестной силы анонимных группировок, перерастающий в хронический страх неизвестных врагов. У большинства людей нет чётких позиций по фундаментальным вопросам. Сегодня люди запутанны и неуверены больше, чем когда-либо, но система требует от них героической целостности, которой они не обладают. Они уничтожены посредством фундаментальных вопросов, которые они не способны различать в кажущихся нелогичными элементах реальности. Многие готовы умирать на баррикадах по веским причинам, но мало, крайне мало тех, кто способен сопротивляться серому влиянию маленьких, необъявленных, ежедневных уступок. Мало кто хочет беспокоиться, наживать врагов, рисковать положением и, возможно, средствами ради таких проблем, как сомнительные абстрактные заблуждения коллеги, которые должны бы встретиться сопротивление, но этого не происходит, или туманные и неправильные требования факультета, которым тоже надо бы сопротивляться, или независимая позиция талантливого преподавателя, которого должны были бы нанять, но этого не происходит. Если человек чувствует, что должен высказаться, его тормозит обычный вопрос современных скептиков: да кто я такой, чтобы знать? К которому добавляется другой парализующий ум вопрос: кто мне должен не нравиться? Большинство быстро понимает, значит ли что-то истина для их руководства. Атмосфера осторожного уважения по отношению к получателям незаслуженных грантов, выданных мистической государственной властью, быстро распространяет мнение, что правда не имеет значения, потому что его не имеет и талант, что всегда есть что-то, что превосходит и то, и другое. И вопрос грантов лишь один из множества других способов, которыми произвольная сила врывается в человеческие жизни. От циничного заявления, кому есть дело до справедливости, человек спускается до кому есть дело до правды, а затем до кому вообще есть дело. Поэтому многие люди поддаются неосязаемому разложению и продают свои души по частям, идя на небольшие компромиссы и уступки, пока в их головах не останется ничего, кроме страха. В бизнесе подъём социального обеспечения заморозил статус-кво через укрепление власти больших корпораций налоговыми льготами и выведением их из конкуренции с новичками, задушенными налогами. Тот же процесс происходит и в интеллектуальной сфере. В обеих сферах результат одинаковый. Если вы поговорите с типичным владельцем бизнеса или университетским деканом или редактором журнала, то увидите их особое современное качество. некий тип текучей уклончивости, который автоматически возникает в любом фундаментальном вопросе. Мягкая и обтекаемая вежливость, въевшаяся осмотрительность по отношению ко всему, как если бы внутренний диктофон шептал им: "Будь осторожен, никому не возражай". Кого такие люди боялись бы больше всего в психологическом плане и меньше всего в экзистенциальном? Блестящего одиночку, новичка, молодого гения невинно упрямой целостности, единственное оружие которого талант и истина. Они бы инстинктивно отвергали его, говоря, что он чужой здесь. Где? Чувствуя, что он бы поставил их в неудобное положение, задав вопросы, с которыми они не хотят встречаться. Он мог бы пройти сквозь их защитные барьеры, но он связан своими добродетелями в системе, направленной против ума и целостности. Мы никогда не узнаем, как много проницательных молодых людей чувствовали вокруг себя зло, пока недостаточно повзрослели, чтобы найти противоядие и не сдались в беспомощном и возмущенном удивлении. Или как много уступили, свидя на нет свой разум. Мы не знаем, как много молодых новаторов сегодня борются за возможность быть услышанными, хотя мы их не услышим, потому что влиятельные круги предпочитают не признавать их существование и не интересоваться. их идеями. Пока общество не сделало последнего шага в пропасть, установив цензуру, некоторые способные люди смогут приуспеть и прорваться. Но цена, усилия, борьба и стойкость это то, что могут позволить себе лишь исключительные люди. Сегодня оригинальность, целостность и независимость стали дорогой к мукам, который выберут лишь самые преданные своим идеям, зная, что альтернатива гораздо хуже. Общество, устанавливающее подобные условия как цену достижениям, находится в большой беде. Следующая мысль предназначена для раздумий конгрессменам-гуманитариям и их приверженцам, которые считают, что парочка общественных грантов, выданных старым профессорам, никому не повредит. Именно моральный облик порядочного среднестатистического человека подпадает под власть меритократии. Гений может и будет бороться до конца. Обычный человек не может и не будет. В романе Атлант расправил плечи я обсуждала пирамиду способностей в сфере экономики. Есть и ещё один вид социальной пирамиды гений, который борется с любой тиранией над человеческим разумом, ведёт битву, на которую умения способного человека не хватит сил, но от которой зависит его свобода, достоинство и целостность. Это пирамида моральной стойкости.